Глава 4. Закон Монолита Поскольку представители группировки Монолит агрессивно настроены ко всем кланам Зоны, то по единогласному решению большой сходки ликвидация Монолитовца приравнивается к убийству мутанта и не влечет за собой уголовного преследования. Энциклопедия Зоны Я сидел на полу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 Скосив глаза на голую стену, долго смотреть невозможно. Начинают ломить виски, и появляется боль в глазных яблоках. Смотреть на таких же, как и я, неподвижных полутрупов, сидящих напротив, нет никакого интереса. А так, хоть какое-то движение. Экран мерцал, заполняя мозг белыми вспышками света. Он мерцал всегда. Вне зависимости спишь ты,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 Единственное место на земле, где имена и звания ничего не значат. Он с видимым трудом закинул ногу на ногу, но для молодого и здорового человека это было простое движение, и несмотря на освинцованный ботинок. Судя по тому, как нелегко далось оно человеку в кресле, я сделал вывод, что либо он болен, либо очень стар. «Господин Круглов, оставьте нас», – попросил академик. «Вы уверены, что...» «Уверен», — шевелил рукой человек в кресле. Даже через сложную систему фильтров было слышно, как недовольно засопел кругов, проходя мимо меня. Однако все ограничилось сопение Пререкаться с академиком на базе ученых, по-видимому, было не принято. «Для начала разрешите представиться», — произнес академик, когда мы остались одни. «Моя фамилия Сахаров».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 «Спасибо», — сказал я. «И вам, и Циклопу». «Да-да, не за что», — произнес академик, не уловив в моем голосе сарказма. «Мы попытались разблокировать ваше сознание, но вынуждены признать, что достигли мы немногого. Похоже, ваш ментальный блок не случайен, и ставили его мастера своего дела. Правда, мы выяснили кое-что. Вы не мутант»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 Последующие попытки уничтожить Зону приводили лишь к тому, что она, словно космическая черная дыра, впитывала в себя энергию ненависти хозяев и становилась все больше и могущественнее. Наконец, в результате этой своеобразной эволюции она обрела свой разум, хозяев Зоны и вступила в открытое противоборство с законами этого мира.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 Если болезнь невозможно уничтожить массированными атаками, то ее уничтожают следовыми количествами активного вещества. Легендарный шрам, перепрограммированный одним из хозяев мира на уничтожение хозяев зоны, был пробным глином, так и не дошедшим до цели. До нее дошел умеченный. Однако он просчитался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 Что такое ужасный кабан в сознании человека? Это огромный, плотоядный кабан с большими клыками. Что ж, получить его воплоти. А кровосос? Чистой воды хищник из одноименного голливудского фильма, умеющий выпадать в режим невидимости только без доспехов. Помнишь, как поразил и испугал тебя этот фильм в детстве? Не помнишь? Зато помнит твое подсознание.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 Помноженный на идущую из центра зоны энергию смерти. «А артефакты, не сдавался я, далеко не все из них несут энергию смерти. Да ну, удивился Сахаров, ты точно в этом уверен? Конечно, уверенно заявил я. Кровь камня заживляет раны, ломать мясо. Сахаров рассмеялся мелким дребезжащим смехом. Сам подумай. Разве вынес бы кто-либо из зоны по доброй воле кусочек концентрированной смерти? Сказал он, смеявшись. Конечно, нет. И для того, чтобы сталкеры таскали в большой мир, словно пчелы, пыльцу, эта пыльца должна быть сладкой. Получается, что... Именно, произнес Сахаров. В зоне необходимы глаза и уши в мире людей. Пока что глаза и уши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 чтобы опутать весь земной шар, превратив его в одну большую зону. Царство человеческих кошмаров. «Вы и есть один из хозяев мира?» — спросил я. «Не этого вопроса я ждал сейчас», — немного подумав, ответил Сахаров. «А какого? Например, для чего хозяевам мира мог понадобиться ты?»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 Человек без эмоций, который, достигнув цели, не будет стрелять по автоклавам, а примет взвешенное решение. Если Зона воплощает наши детские кошмары, то нужен человек, не помнящий этих кошмаров. Браво, юноша, Сахаров от восторга захлопал в ладоши. Прависсимо! Только на мой вопрос вы не ответили, заметил я. «На самом деле на твой вопрос нет однозначного ответа», после паузы произнес академик. «Дело в том, что хозяева мира есть то же порождение осознания, то есть объединенного сознания людей, только не тех, кто находится в зоне, а тех, кто живет вне ее». Я смотрел на академика, сидящего около голограммы,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 общественного сознания. Слишком отчетливо помнил я тошнотворный запах этих страшных порождений зоны. А вот теория о человеке без эмоций, способного дойти до монолита, показалась мне заслуживающей большего внимания. «А как вы думаете, что такое монолит?» – спросил я. «Я думаю», – сказал Сахаров. Я более чем уверен, что эта аномалия, как и все аномалии в зоне существующие, с единственной целью – уничтожить человечество. Только у нее более продолжительный, изощренный спринцип действия. То, что монолит исполняет желание, есть полная и несусветная чушь. Хотя… Сахаров усмехнулся. Знаете, в 53-м году прошлого столетия…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 Причем богатые фанатики. Непонятно с каких доходов. Ну, вы тут тоже не бедствуете, сказал я. Танки вот покупаете запросто, как колбасу. Не бедствуем, согласился Сахаров. Нынче ученый, если не хочет жить на зарплату дворника, должен уметь обеспечить себя. Так что мы здесь на полном хозрасчете, и научный лагерь,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 «Уже свалили», — махнул рукой Сахаров. Покричали ровно столько, чтобы не потерять лицо друг перед другом, и удалились не салонно хлебавши, ближайший внешний бункер, который мы им предоставили, чтобы они там выброс пересидели. А то ведь танки танками, финокодусы финокодусами, а встречать выброс в чистом поле все равно никому не охота. К тому же зона лишнего крику не любит. «Вы о прям как о живом существе», — заметил я. «Факты заставляют», — буркнул академик. «А они, как известно, ищу прямое, хотя у меня и на этот счет есть своя гипотеза». Я мысленно застонал. Безумные гипотезы Сахарова, похоже, были известны здесь всем наизусть, и каждые новые свободные уши были для ученого подарком. Я понял, что если не выслушаю его,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 Испытательный взрыв объекта Локи был произведен по прямому приказу шефа Аннербе Генриха Гиммлера. Охрана объекта осуществлялась тремя элитными дивизиями, одной полицейской и двумя панциргренатерскими, стянутых под Гомель. Несмотря на тяжелейшее положение на Восточном фронте, из охраны не выжил никто. Большинство погибло в боях, остальные – скончались от неизвестной тогда болезни, печально известной сейчас как ОЛБ, острая лучевая болезнь. А в Междумире возникла первая, пока незаметная трещина. Успешные испытания заставили нацистскую Германию ускорить производство столь эффективного оружия. Однако недостаток сырья и квалифицированных работников отодвинули производство новых бомб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 Там она есть не что иное, как разбросанные по всей планете древние каналы несостыковок, расширившихся в результате последнего взрыва в Зоне, в которые, словно в ловушке, попадают живые существа, в нашем мире централизованно пополняющие ряды так называемых мутантов. Зона в нашем мире это своеобразное озеро, в которое стекают Из мира бета и многочисленные ручейки, измененные биоматерии. Получается, что стреляя в кровососа, мы убиваем себе подобного? Сахаров качнул шлему. Нет, убиваем мы именно кровососа. В результате перехода через трещину в нем не остается ничего человеческого. Потому и важно закрыть эту трещину. Тогда, возможно, исчезнет и сама зона.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 что так называемый «Директор», «Монолит», «Саркофаг» и «Центр Зоны» находятся в одной и той же точке карты, расположенной к югу-востоку от Припяти. Час, задумчиво произнес я, — «Она самая. Найти «Директора» — это то же самое, что найти «Монолит», главную легенду Зоны, которую искали многие»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 Поверьте, я бы не отказался. Это прозвучало настолько искренне, что я не менее искренне позачувствовал пожилому ученому. Но все-таки для меня было важно узнать все о себе. И о том, какая эта тварь, не спросясь, сблокировала мой мозг в своих целях. А еще я дал слово страннику. Поэтому я просто задал следующий вопрос. «Когда я смогу выйти отсюда?»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 сообразно его доля. Доля от чего? От пенсионного хабара. Поверьте, она очень значительна. Причем и в вашем случае тоже. Фотошоп плюс услуги по своевременной доставке и заказа будут хорошо оплачены. Даже за вычетом услуг за ваше лечение и содержание это составит весьма приличную сумму. «Интересно, а если бы мы валились к вам в таком состоянии, без артефакта и танка, что бы вы сделали?» «Поинтересовался я. Оставили бы нас валяться перед воротами?» «Нет», — просто ответил ученый. «Во-первых, не гигиенично, когда перед лагерем гниют трупы. А во-вторых, тем, кто того достоин, многие услуги мы оказываем в кредит. Поверьте».